Глава 8 Микаэл попробовал продолжать учебу в Упсальском университете. Это было недалеко, так что можно было прекрасно сочетать учебу с домашней жизнью. Но вскоре он это бросил. Странные приступы становились все чаще и чаще. Они изматывали его физически, потому что он не понимал, в чем дело. Стена между ним и окружающим миром продолжала существовать хотя временами Доминик и Тролль разрушали ее. Анетта пригласила к Микаэлу своего врача, и тот, естественно, не нашел никаких отклонений. Этот врач задавал глупейшие вопросы, поэтому ничего и не добился. Он предписал кровопускание, что привело Микаэла в ярость. Медицина тогда не слишком много знала о телесных болезнях, а о душевных вообще ничего. Из армии без конца приходили запросы о том, не собирается ли Микаэл вернуться на службу, но он отвечал неизменным «нет». Иначе его болезнь стала бы прогрессировать. Не прилагая для этого ни малейших усилий, он был возведен в чин капитана. Анетта была чрезвычайно горда этим, Микаэла же это разозлило.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 Он часто думал о своем приемном сыне Микаэле. Ему не нравились вести из дома, он не понимал, что происходит. Был ли парень трусом? Или он был дезертиром? Или уже он действительно был так болен, как это описывало в письме к Марке Кристине Анетта? Он хотел сам во всем разобраться. Неизвестно, сколько времени еще продолжался бы сверхтактичный брак Микаэла и Анетты, если бы не приезд Габриэла Оксенштерна. Спокойно понаблюдав за своим приемным сыном в течение двух месяцев, он однажды позвал его к себе в кабинет. «Когда ты собираешься вернуться на службу?» Микаэл опустил глаза. «Я не знаю. Мне хотелось бы бросить это». Лицо государственного мужа побагровело. «Бросить? Тебе хотелось бы это бросить? И это оправдание? Ты что, трус?» «Трус?» С горечью подумал Микаэл, можно ли назвать человека трусом, если он по чужой воле проводит в аду целых пять лет? Возможно, это и есть трусость. Нет, дядя Габриэл, я болен, серьезно болен. А врач говорит другое. Я не знаю, что со мной. Я не могу жить среди людей, и никогда не мог. Но теперь стало еще хуже. Я стою на пороге пустоты, готовой поглотить меня целиком.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 Промерзшие в сапогах ноги, дымок над крышей дома, надгробная плита в пустой церкви. Мертвецы и не приносят ничего хорошего. «Вот увидишь, ты оживешь, начав чем-то заниматься», – заботливо произнес Габриэл Оксенштерн. «Военная жизнь излечивает мужчин от слабости». Он говорил это, опираясь на собственный опыт. В его роду все были военными и офицерами.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 Какое это имело теперь значение? Он пробыл дома полтора года, и никаких изменений не произошло. Он так и не нашел своего места в жизни. В самый последний вечер, проведенный дома, Микаэл пережил то, чего больше всего боялся. Очередной приступ в присутствии Аннетты. Вечер начался прекрасно. Взволнованные его предстоящим отъездом, они сидели вдвоем дольше обычного. И Микаэл сказал.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 «Что ты, собственно, умеешь делать?» Он специально провоцировал ее этими вопросами. На ее щеках появились красные пятна, но он продолжал. «Ну, хорошо, тогда я сам приготовлю. Я частенько делал это». Анетта вскочила. «Нет, разумеется, я умею. Я многому научилась дома, во Франции. Пойдем же, я приготовлю что-нибудь. Я надеюсь». Усмехнулась она. Он тоже улыбнулся. «Мне будет приятно взглянуть на это. Идем!» Кухня была сферой обитания прислуги. Члены семьи редко появлялись здесь, разве что дать распоряжение относительно еды. И когда они вошли в просторную кухню с огромной печью и утварью на стенах, Анетта засмеялась, беспомощно оглядываясь по сторонам. «Здесь ничего не найдешь!»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 «Хлеб, масло, сыр. Все это мы берем». «Я знаю, где растительное масло. Но ведь огонь в печи, наверное, погас». «Думаю, что нет. Угольки были красные. Я сейчас все устрою». Вскоре кухонный стол был уставлен прекрасной едой. Анетта пыталась с сомнительным успехом состряпать омлет своего детства. Щеки ее порозовели. Она была возбуждена, как никогда».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 «Какая ошибка?» «О, забудем об этом. Можно мне еще немножко масла?» Она услужливо передала ему масло. «Как ты думаешь, что скажут слуги утром по поводу нашего вторжения?» «Но мы же уберем за собой». «Уберем? Ты с ума сошел! Мы не обязаны этого делать!» Он положил руку на ее ладонь, предостерегающе сжав ее. «Мы уберем за собой, и никаких глупостей, поняла?» глупостей. Прошептала она. Губы ее побледнели, она не протестовала. Плотно сжав рот и не проронив ни звука, она убрала со стола, поставила на место посуду. Микаэл сделал остальное. Когда все было закончено, она с изумлением взглянула на него. Он стал вдруг каким-то притихшим, стоял, уставившись на стол застывшими глазами. Микаэл не замечал Анетты,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 «Отвечай же!» Лоб его покрылся потом, рубашка прилипла к телу. Вот сейчас меня поглотит это, и все будет кончено. Боюсь ли я этого или желаю этого? И то, и другое. Микаэл! Я так устал, так устал. Да, я хочу этого. Я не могу так больше. Я тоскую по великому сну. «Микаэл, ответь мне! Я помогу тебе!» Он закрыл глаза и вздохнул. Потом бессильно опустился на колени, обвил руками Аннетту, которая продолжала стоять, словно окаменев. «Помоги мне, Аннетта! Господи, помоги мне!» «Микаэл, ты сходишь с ума!» «Я больше не могу, Аннетта! Я выдохся!»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 Взял ее за руку. «Дай Бог, чтобы ты сама этого хотела». «Я так и сделаю», — тихо произнесла она. «Прощай, Михаил. и возвращайся». То страшное мгновение, когда она обнаружила, что желала ему гибели на поле боя, опять всплыло в ее памяти, во всей своей отталкивающей низости. Теперь она ничего подобного не желала. Она хотела, чтобы он снова вернулся домой». Хотела этого чисто сердечно и сознательно. Он обнял ее, поцеловал в щеку и, видя, как ее это потрясло, грустно улыбнулся. Потом нежно простился с сыном. Мальчик плакал и был явно несчастен. Собака же, напротив, ничего не поняла, когда он обнял ее. Так Микаэл покинул дом, где он самого себя считал чужим.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 Мы снова присоединились к армии Его Величества в Померне. Армия уносила ноги из Польши, не щадя коней. Господи, как отвратительно мне подобное обращение с бессловесными животными. Это так похоже на Микаэла. С нежностью подумала Аннетта. Поскольку датчане, как воины, не идут ни в какое сравнение со шведами, армии оказалось совсем нетрудно войти в Ютландию.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 Она знала, что через несколько дней в армию отправляется связной. И в крайнем волнении она написала. «Мой дорогой супруг, спасибо за твое теплое письмо. Оно меня очень обрадовало. Можно ли было так писать? Не звучало ли это слишком нездержанно? Да, так можно было писать. У нас здесь все в порядке. Доминик часто спрашивает о тебе. А Троль скучает по тебе. Это совершенно ясно».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 Что мучить тебя? Возможно, это будет сделать легче, когда мы далеки друг от друга. Оставшаяся часть письма была болтовней о доме и о Саде, но она не осмеливалась даже словом обмовиться об их отношениях. Ее письмо вызвало у Микаэла смешанные чувства. Она назвала его трудности душевными. В этом слове был оттенок религиозности.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 Письма из одной страны в другую отсылались лишь с курьерами из королевского штаба, так что следующее письмо, полученное Анеттой, было в пути очень долго. К своему изумлению она обнаружила, что с нетерпением ожидала его. «Дорогая Анетта, знаешь, где я теперь? В Зеландии. Его Величество предприняло то, что все считали невозможным, 30 января 1658 года он вместе со своей армией переправился по льду через узкий пролив на остров Фюн, а оттуда в Лангенландию и Лавандию, после чего всего через две недели мы оказались в Зеландии. Он привез с собой 6 тысяч всадников и 2,5 тысячи пехотинцев. Можешь поверить, это было фантастическое зрелище, длинная процессия, идущая по льду.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 Я чувствовал себя таким заброшенным, никчемным, что это пагубно подействовало на меня. Если бы я только мог почувствовать близость, общность с кем-то. Читая это, Анетта слабо всхлипывала. «О, Микаэл!» — шептала она. И это был один-единственный раз, когда я встретил моего родственника Танкрада. Несмотря на то, что мы были такие разные, он живой и веселый,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 которую ты встретил в Ливуандии, Это Бергитта. И мне не хотелось бы, чтобы ты снова упоминал ее имя. Ну вот. Хоть немного жизни в этой фарфоровой статуэтке, которая была его женой. «Ты просишь меня о невозможном, Микаэл. Ты так много пишешь о том, чего я не понимаю, о недоверии к монахам и святой жизни монахинь, о своих мечтах, о своем восприятии наших чувств. Это так не похоже на тебя»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 И он смиренно ждал, пока оба короля вели, в весьма любезной форме, свои переговоры. После заключения мира в Роскеле, зимой 1658 года, Дания навсегда лишилась Коны, Блекинге и Халланде. Норвегии же пришлось отдать шведам Бохуслен, а сама страна была разделена пополам, после чего шведы получили Трнде-Лак, и Румсдал. Это был горький день для Дании.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 умер на руках Габриэла Оксенштерна в Гетеборге после непродолжительной болезни. Воинственного короля не стало, снова должны были начаться мирные переговоры. Но к этому времени Микаэл уже был в Швеции. Усталый, разбитый и подавленный, он сидел на коне, гонимый своими странными видениями. Только мысль о том, что он увидит своего любимого сына Доминика, поддерживала в нем искру жизни.